Глава 21. «Я, знаете, полагал, что адмиралы плавают по морям. А я, что священники служат в церквях. Видите ли, Бог — он повсюду. Море тоже, падре. Море тоже. Алесандро Баррико. Море-океан. Океан. Куда не кинешь взгляд. От горизонта до горизонта, словно в гигантской чаше, плещется глубокая синяя бесконечность — пойманная хитроумными и могущественными ловцами в сети законов фундаментальной физики. Первородная стихия, своенравная, независимая, временами злая, а чаще просто равнодушная ко всему, что движет человеком. Может, океан и узнает в нас своих полузабытых за грядой тысячелетий отпрысков, но никак этого не показывает. Зато чужеродностью порой едва ли не бахвалится, Вот сейчас его синяя шкура морщится волнами, не обещающими ничего хорошего утлому человеческому поселению, затерянному в той же чаше горизонта. «Будет шторм», — спокойно замечает старпом Кушнир. «Но вы не волнуйтесь, в это время года штормит не сильно». Плавбаза «Одри» — одна из 15 приводненных станций-посредников, к которым швартуются всплывающие субмарины, и на которые приземляются грузовые дирижабли. И самая старая из них. Старше ее была только королева бензоколонки, но год назад ее списали по выслуге лет. Часть расформированного состава королевы теперь трудится на Одри, остальные перешли на суперсовременную Колевалу. Но про современные базы уже писали, даже в полярнике как-то проскакивала тематическая статья. Поэтому я выбрал Одри. Как объяснил мне Старпом, это не совсем то, что принято называть плавбазой. не судно-сопровождение. «Одри» в основном стоит на месте, лишь изредка уходя в дрейф. Да и по факту это три старых авианосца времён Второй мировой войны. Американский ОСП и «Саратога» и японский Акаги, дрейфующие бок о бок и расходящиеся в случае сильного шторма. Между авианосцами перекинуто множество трапов и целая паутина проводов. Кушнир уверяет, что все это убирается в течение нескольких минут, процедура отработанная и привычная. Я пока себе это плохо представляю. Трудно отделаться от мыслей, что в этом соседстве присутствует определенная историческая ирония. Тогда, в середине 20 века, эти корабли принадлежали к враждующим лагерям. А здесь они существуют бок о бок. За моей спиной возвышается надстройка одного из авианосцев – Оспа, выкрашенная в такой же потускневший оранжевый цвет, как и наш Лемерик. На просторной и свободной палубе Куда раньше садились самолеты, а теперь швартуются грузовые дирижабли, той же краской нарисовано несколько кругов и стрелок. Это необходимо для того, чтобы даже в шторм с дирижабли могли отыскать плавбазу среди темной палитры разозленного океана. На другом авианосце плавбазы Акаге построен ангар для временного размещения дирижаблей. Те, кто работает в области океана, рискуют каждый день, а посему рисковать сверх необходимости не любят. Если погода, обещая ураганный ветер, застаёт грузовоз на плавбазе, его отгоняют в ангар. Потому что даже в полярной области после крушения больше шансов быть найденным и спасённым, чем среди штормовых волн океана. Сейчас в этом ангаре пришвартован редакционный люмерик. Едва ступив на палубу и почувствовав качку, тогда ещё едва заметную, я вспомнил все рассказы об ужасах морской болезни. А потом представил всё, что выскажет по этому поводу мой друг Медмеп. И мгновенно пожалел об идее посетить область океана. Но, как ни странно, пока все идет нормально, желудок не пытается вывернуться наизнанку, голова не кружится, и залейер я только держусь, а не свисаю с него лицом к темным водам. Качка мне, конечно, непривычна, но это и понятно. А вот кушнир спокойно стоит, широко расставив ноги, руки в брюки, балансирует привычно, не задумываясь. Мне же каждый раз приходится угадывать, куда качнется плавбаза в следующем мгновении. «Ну как, товарищ корреспондент, для кофе уже созрели?» – спрашивает Старпом. «Да я давно созрел, морской болезни боюсь», – признаюсь я. «Качает сильно». «Это еще не сильно. Соглашайтесь, Паша. Заодно и узнаете, есть чего бояться или нет. Кстати, ваш пилот тоже отказывался и уснул прямо в ангаре. Ребята звонили. Говорят, как сел на бочку, так там и уснул». Они решили его не трогать пока. Разница между временем лаборатории и временем океана почти 9 часов. Меня и самого клонит в сон, но уж очень жалко терять такое утро. Я хочу дождаться первого всплытия субмарины и уж потом, если силы окончательно сдадут, отправиться на боковую. Так что Кушнир прав, кофе сейчас в самый раз. К тому же ближайшая субмарина всплывет только через полчаса, «Кроме волн вы сейчас ничего не увидите». Я нерешительно оглядываюсь. На самом деле, для того, чтобы выпить кофе, нужно не только преодолеть страх морской болезни. Это только полбеды. Надо еще и руки от леера оторвать. А что бы там не говорил старпом, качает серьезно. Особенно для такой сухопутной штафирки, как я. По палубе, между тем, как ни в чем не бывало, носится по своим повседневным делам плав состав. Кто-то широченной шваброй гоняет мыльную воду, кто-то перетаскивает на гремящих рохлях палеты и пустые ящики, кто-то сверкает автогеном. А на носу, корме и у обоих бортов застыли на специально построенных башенках вперед смотрящие. Впрочем, смотрят они не вперед, а вниз. Ждут субмарин. «Ладно, рискнем. Но если что, я вас предупреждал. Не страшно, мы тут люди ко всему привыкшие». Мы неторопливо идем к надпалубной пристройке. Там нас уже дожидается местный юнга по имени Феликс, с большим термосом в руках. Белобрысый, нескладный, с щербатой улыбкой. Пацана специально выделили мне в сопровождение. Меня это поначалу смущало, но Кушнир со смехом объяснил, что вообще-то такого правила тут нет. Но мальчишка сам напросился в сопровождение, иначе его отправили бы работать на камбус, чего Феликс всегда не любил, и избегал всеми возможными способами. Вот и в этот раз, узнав, что в гости едет репортер Объединенного радио, Юнга понял, что это отличный способ избежать мытья посуды и чистки картошки. И по выражению Старпома, проел всю плешь сначала боцману, а потом ему, выпрашивая разрешение сопровождать гостя, то бишь меня. Заметив, что мы возвращаемся, Феликс деловито засуетился, разливая кофе в металлические кружки. «Без Лейера я чувствую себя не в своей тарелке, И последние несколько шагов едва сдерживаю желание сорваться на бег. Мой мужичок начинает паниковать, и судорожно будет инстинкт самосохранения, который убежден, что земля под ногами не должна ходить ходуном. Потому что земля – это твердь, а твердь не качается. Но рядом спокойно вышагивает старпом, а у надстройки стоит и смотрит на меня во все глаза Юнга. Приходится загнать в угол свой инстинкт самосохранения – Я иду, пытаясь подражать походке Кушнира и чувствую себя жалким эпигоном. Кофе тут пьют очень крепкий, очень сладкий и без молока. Чтоб градус не снижался. Он мгновенно разгоняет мой засыпающий мозг до нужной скорости. Мы садимся с Кушниром на канатный ящик и закуриваем. Хмурое небо, угрожающе клубится низкими дождевыми тучами, налетает порывистый ветер, принося соленые брызги, Качка всё увеличивается. Мимо нас на корму пробегает бригада в тельняшках, толкая перед собой деревянную катушку диаметром чуть меньше моего роста. «Провода снимать побежали. Будем расцепляться. Так, я вас, наверное, отвлекаю». «Почему отвлекаете? Тут и без меня рабочих рук хватает. А у нас с Феликсом уважительная причина. Да, Юнга?» «Так точно, товарищ старпом. «Да и отбегал я свое. Уже серьезным тоном добавляет Кушнир. «Этот год дорабатываю, и все. Попрошу списать на пенсию». Я удивленно поднимаю голову. Кушниру за 60, но выглядит он крепко. Ровесник старичка Буханыча. Он из той породы, которую время делает только крепче. А самое главное, такие люди с ума сходят, когда им приходится сидеть без дела. «Вы уходите на пенсию?» «Да, пора». «Когда меня привезли в лабораторию, мне было меньше, чем Феликсу сейчас». Старпом кивает на вмиг притихшего пацана. «Минуту назад баркас моего дяди налетел на риф и уже шел на дно. Спасения никакого, выжить никто не надеялся. И вдруг я здесь. Узнали, что я с рыбками с младенчества хожу, отправили сюда. Юнгой. С тех пор прошло уже 48 лет, а я, если честно, ничего кроме океана и не видел». «Как-то выбрался в город на карнизе на недельку. Лет двадцать назад. Погулял. А так, ну куда я поеду? Как все это оставлю? И главное, на кого? И вот так, почти полвека. Хватит, наверное». Старпом встает. «Знаете что, Пойдемте, Павел, хочу показать вам кое-что». Мы поднимаемся, но нам приходится задержаться, пропуская идущую обратно бригаду. На этот раз они не бегут. толкая перед собой тяжелую катушку с плотно намотанными проводами. «Вот видите!» — кивнул старпом. «Быстро и привычно, как я и сказал! Феликс, а ну помоги парням!» Юнга нехтя присоединился к матросам. Пропустив катушку, мы с кушниром проходим вдоль стены надстройки к дальнему ее углу. Качало уже так сильно, что я не пытался больше сохранить лицо и шел, хватаясь за все, до чего мог дотянуться. Сам себе напоминая перепуганного павиана. Мы обходим надстройку со стороны кормы. Пенные брызги неспокойного океана легко долетают сюда. Стена пристройки темная от влаги. Вот здесь, сказал кушнир, показывая рукой. Я подхожу ближе, чтобы рассмотреть, но не вижу ничего особенного, разве что небольшую заплату, неровный лист металла, привинченный к стене тяжелыми проржавевшими болтами. Мне было 21, когда я вставил эту заплату, говорит старпом. А сейчас 61. В те времена все было иначе. Билли Холидай считалась самой современной плавбазой. В небе стояли хот-доги типа вашего дирижабля, а мусор со дна поднимали на спасательных плотах. Приспособили их. Выскакивает такая штука на поверхность, включается маячок и от плавбазы летит катер красиво! Но не так продуктивно, как сейчас, конечно. Однажды такой вот плот вылетел прямо под борт авианосца. Никто так и не смог понять, что там было. Но от удара эта штука сдетонировала. Рванула так, что мало никому не показалось. Только чудом обошлось без жертв. Но пару дыр корабль все таки получил. Вот эту заделывал я. Другое время, товарищ корреспондент, понимаете? Старпом хлопает по заплате ладонью и грустно усмехается. Совсем другое время. Через год эту плавбазу списывают. Она уже старая и не соответствует требованиям. Её ещё год назад надо было отправить крабов кормить. Поэтому правильно делают, что списывают. Плавсостав переведут на новую модель, уже решили кого куда. Но без меня. Я своё тоже отработал. У нас с этой старушкой одна судьба на двоих. И обоим пора на пенсию. Звучит резкий, хорошо слышимый сигнал склянки. Над башней по левому борту вспыхивают оранжевые сигнальные огни. А вот и субмарина, улыбается Кушнев. Пойдемте посмотрите на подъем груза. Волнующаяся шкура океана по левому борту авианосца УОСП вдруг вспучивается темным бархатом. Вода валится с его покатых боков с шипением, так словно бока эти раскалены. Глаза не сразу понимают, что это современная подводная лодка. Большущая, в длину как два грузовых дирижабля. Темно-синяя, почти черная, но с яркой оранжевой полосой от носа до кормы. Впрочем, она не похожа на обычные подводные лодки, которые знакомы мне по фотографиям, отчасти потому, что здесь не используют атомную энергию. Но только отчасти. У субмарины четыре выдающихся в стороны нароста, по два на каждом боку. Это отсеки для глубоководных батискафов. К тому же на носу имеется что-то вроде нароста, напоминающего покатый лоб дельфина – спасательная капсула. Впрочем, сама субмарина напоминает скорее не дельфина, а касатку. Есть в ней что-то хищное. По палубе плавбазы бегут местные грузилы. Все в оранжевых спас-жилетах. Дудит боцманская дудка, подгоняя людей. Нужно успеть поднять груз до того, как у океана окончательно испортится настроение, и он начнет буянить в полную силу. Шум невероятный. Гремят мобильные конвейеры, кричат грузилы и матросы подводной лодки. Скрипит, грохочет, звенит принимаемый груз. На первый взгляд на палубе царит тотальный хаос. Но приглядевшись, я понимаю, что каждый здесь знает свою роль. У каждой роли есть своя логика, и каждый эту логику понимает. Все это совершенно не похоже на то, что я видел на стапелях техотдела Полярной области. Да и объем поднимаемого со дна груза отличается на порядке. Области океана – третья по размеру, после области руин и области леса. Соответственно, и мусора сюда выпадает очень много. Между тем не проходит и четверти часа, а конвейеры уже доставляют на палубы последний груз. Субмарина тяжело и неуклюже отходит от борта авианосца и начинает погружаться. Уходит подальше от волн и надвигающегося шторма. За моей спиной раздается протяжный гудок бортового ревуна Акаги. Обернувшись, я вижу, что два других авианосца также расходятся в разные стороны. «Так и не побывал на них», – с сожалением вздыхаю я. ничего успокаивает меня старпом кушнир еще побываете этот шторм ненадолго вы уже с метеорологами связались пытаюсь пошутить я но старпом с серьезным лицом хлопает себя по колену вот мой метеоролог никогда не ошибается 15 лет назад груз сорвался с лебедки раздробил мне колено по фрагментикам собирали спасибо докторам сейчас почти незаметно но на непогоду реагирует «Да не волнуйтесь, вы о шторме, Павел! К тому же, большую его часть вы проспите!» И действительно, кофейная бодрость оказалась недолгой. Веки снова начинают наливаться свинцом. Наваливается усталость. Пойдем, покажу вашу каюту!» – говорит Старпом и уверенно в перевалочку идёт к надстройке. «Старпом, подождите!» – стараясь не упасть, и отгоняя Кушнира – «Слушайте, вот я не могу так ходить, а вы... вы как будто знаете это место как самого себя. Как же вы без всего этого на пенсии? Вы же как будто часть всего этого». «А кто сказал, что я не вернусь?» – удивляется торпом. «Посмотрю мир и обратно. Куда же я денусь отсюда? Тут есть пара островков для таких старых красей, как я. Что-нибудь придумаю».